Глава двадцать четвертая. Приехав в Арканцию, Виктория и думать забыла о жизни, которую оставила в карнуэле Тем более, что жизнь эта ее никогда и не была. А вот те, кто остался в карнуэле и кому покойный муж, бывший владелицей ее тела, был должен денег, и не только, о ней не забыли. От слова совсем. Фаб Корди не зря вот уже десять лет занимался частным сыском. За это время он приобрел не только много полезных навыков, но и мог похвастаться тем, что в деле слежки, наблюдения и нахождения пропавших людей и вещей мало кто мог с ним сравниться. Он был последователен, методичен, никогда не бросал преследования. Однако превыше всего его клиенты ценили в нем то, что их интересы для него были превыше всего. Фаб Корди состоял исключительно из острых углов, и длинных, тонких линий. Кроме того, при рождении его забыли покрасить. Он был настолько бесцветен и неприметен, что порой даже, когда на него смотрели в упор, его не видели и, само собой, не запоминали, что давало ему огромное преимущество, если он садился кому-то на хвост. Он был ужасно худ, и нескладные его долговязые члены болтались, словно на шарнирах. занимая все доступное пространство, где бы он ни появлялся. Что, впрочем, не мешало ему, когда в этом была необходимость, намертво вцепляться в свою добычу. У Фаба не было отбоя от клиентов. Тем не менее, он вечно был на мели, поскольку спускал все заработанные им деньги на скачках. и потому брался за любую работу, какую бы ему не предложили, если за нее хорошо платили. Разумеется, Фаб был азартен. Однако, что касается скачек, то здесь его азарт был чисто научным. Он всю жизнь бился над алгоритмом распознавания скакуна-победителя забега, который, он верил, рано или поздно заработает. И поэтому его нисколько не огорчало, что в процессе разработки этого алгоритма он регулярно теряет уйму денег. Посему лишнее и говорить, что свое новое задание, за выполнение которого ему не только пообещали хорошее вознаграждение, но и выдали весьма приличный аванс, он взялся со всей свойственной ему ответственностью и вскоре знал об особе, которую ему поручили разыскать, более чем достаточно – чтобы вполне целенаправленно отправиться на ее поиски. «Во всем виноват Дэвид. Из-за него я веду себя как неуверенный в себе любопытный прыщавый подросток, если не сказать хуже. Ибо если бы я не ненавидел настолько большие сборища, и если бы меня настолько не достали кандидатки в будущие жены», мне бы и в голову не пришло следить за Джулией и Викторией, потому что я был бы занят делом и понятия не имел бы, что моя любовница, которая на меня по какой-то причине, очень обижена, и моя сводная сестра, которая меня ненавидит только лишь за то, что я существую, не просто мило беседуют, а явно получают удовольствие от общения друг с другом. Раздраженно думал Рэй, чувствуя себя ужасно глупо, прячась в тени кустов. Не говоря уже о том, что если его в этих кустах заметят, наверняка объявят извращенцем, а ему как раз только этого и не хватало. Он несколько раз порывался выбраться из кустов и явить себя девушкам. Но его останавливало то, что он никак не мог придумать достаточно веский повод, чтобы разбить их тет а -тет. Он, конечно же, мог просто явить им себя. Типа, вот он я весь такой замечательный, а потому радуйтесь и развлекайте меня. И будь это любые две другие женщины на вечеринке, он так бы и сделал. Но с этими двумя такой номер мог не пройти, поскольку из первой и второй сталось бы фыркнуть ему в лицо, развернуться и уйти во высвояси. И не только сталось бы. но и доставило бы обеим массу удовольствия. Поэтому он сидел в кустах, слушал, как они весело смеются, явно перемывая ему косточки, ибо до него периодически доносилось его имя и ломал голову над поводом. Справедливости ради, его не столько беспокоило обсуждение его драгоценной особы, сколько тревожило то, что Виктория пыталась подобраться к нему через Джулью, которая понятия не имела, с кем имеет дело. поскольку Джулия переехала в Арканцию уже после того, как Виктория уехала из города. Он опасался, что злобная сводная сестра в своем желании навредить ему навредит его любимой женщине. Эх, как же не вовремя Джулия в этот раз на него обиделась. Не то, чтобы это когда-нибудь было вовремя, но в этот раз хуже времени, чтобы на него обидеться, она подобрать не могла. Он настолько сильно беспокоился, что почти решился подойти и с места в карьер извиниться за... Все сразу. Хотя это решение и притило каждой фибре его души. Как вдруг его внимание привлек звук треснувшей ветки справа от него. Повернув голову, он увидел, что ветки куста шевелятся. Повернув голову, он увидел движение в соседнем кусте. Кто-то еще прячется в кустах и следит за Джулией и Викторией. Озадачился он и нахмурился. И тут же сам себя одернул. А сам? Тебе типа можно, а другим нельзя. И тут же решил, да, мне можно, потому что у меня есть причина и нет дурных намерений, к тому же я у себя дома. А вот он в гостях, и что у него на уме, я не знаю. Рэй слегка пригнулся и прижался к веткам, чтобы продолжать оставаться незамеченным для второго шпиона. Пытаясь определить, кто из гостей это мог быть, он, вглядываясь в уже вступившие в свои права сумерки, напряг до предела зрения. Тот, кто прятался в кустах, был почти незаметен. Серый и неприметный. Он вполне мог бы сойти за тень. Именно это и заставило Рэй напрячься уже всем телом. Слишком уж профессионально второй шпион скрывался в кустах. Он осторожно приподнялся, чтобы рассмотреть незнакомца получше. С каждой секундой его уверенность в том, что перед ним кто-то хорошо обученный не только искусству быть незаметным, но и искусству слежки только крепла «Кто ты, дьявол, тебя побери?» мысленно спросил он. «И за кем ты следишь? За Викторией или за Джулией?» И сам же себе сразу же и ответил. «Конечно же, за Викторией подобные личности, а значит и неприятности, могут следовать по пятам». «Только за Викторией». Вспомнив о темной истории с покойным мужем Виктории, из-за которой ей пришлось спешно покинуть карнуэль Рэй напрягся еще больше. Сидящий в кустах мог быть опасным преступником, вслед за чем первой его мыслью было подкрасться к незнакомцу сзади и оглушить его, после чего хорошенько допросить его. Рэй знал, что может сделать это совершенно бесшумно. Растения и земля с младенчества благоволили ему. Собственно, только благодаря этому своему дару он и выжил. Рэй уже даже сделал несколько шагов по направлению к непрошенному гостю. Как вдруг Джулия достала из сумочки часы, посмотрела на них и, резко остановившись, воскликнула. «О, святая ржина Я совсем забыла о моей бедной Фике! Фике — это моя баллонка!» Она приболела ничего серьезного, но это вреденно принимает лекарство только из моих рук, так что я должна бежать. При упоминании болонки Реэйни произвольно поморщился. Он был не понаслышке знаком с этим пушистым чудовищем, почивавшим исключительно на мягких подушках и обладающим настолько до омерзения пронзительным и звонким лаем, что ему уже не раз хотелось заплатить проклятийнику и проклясть ее лишением голоса. А еще у нее были зубы, которые этот на вид безобидный белый комочек шерсти с удовольствием пускал в ход по любому поводу. Неважно, были ли это части тела знакомого ее хозяйки или же его пара обуви, оставленные у входной двери. К слову, с рук Джулии Балонка предпочитала принимать не только лекарства, но и, насколько он подозревал, завтракать, обедать и ужинать. По крайней мере, при нём эта мелкая зараза не раз скулила и каталась по полу, изображая мучения ради того, чтобы хозяйка отвлеклась от него и занялась её кормёжкой. А ещё эта гадость обожала, когда её носят на руках. И ладно бы её устраивали только руки хозяйки. Так нет же. Ей и его руки подавай. И попробуй не возьми. Оно ж сядет посреди дороги и будет пронзительно визжать до тех пор, пока это мелкое отвратительное недоразумение так и не возьмут на те руки, на которые оно хочет. «Конечно, я понимаю», — улыбнулась Виктория. «Привет, Фике, и скорейшего ей выздоровления». «Скорейшего выздоровления», — мысленно криво усмехнувшись, повторил за ней Рэй. «Это ты с ней просто еще не знакома». «Спасибо», — расцвела благодарной улыбкой Джулия. «И спасибо за вечер». «Мне было так приятно с тобой пообщаться. Как насчет повторить? Например, завтра? Возможно, я даже смогу взять с собой на прогулку Фике, если она, конечно, будет чувствовать себя лучше. И если, конечно, у тебя будет время на меня». «Конечно, будет!» Радостно ответила Виктория. «Я буду очень тебе рада. Только с утра я буду занята на виноградниках, а после обеда на винодельне». «Отлично! Я как раз давно мечтала побывать у вас на винодельне». С энтузиазмом объявила Джулия. «Рэй мне много раз обещал провести экскурсию, но так ни разу даже заглянуть не пригласил». «Экскурсию я навряд ли смогу провести», — улыбнулась Виктория. «Но буду рада показать тебе все, что ты захочешь». В ответ Джулия ее типа в порыве благодарности и сердечности обняла. «Тогда до завтра. Я буду ждать тебя у входа в винодельню где-то от часиков в шесть вечера». Виктория слегка опешила от столь бурного проявления чувств новой знакомой, но всё же позволила себя обнять. Джулия меж тем отпустила её и стремительным уверенным шагом направилась по тропинке, как Виктории показалось, вглубь парка. «До завтра», — растерянно отозвалась она. «А куда ты? Может тебя проводить? Так тут южные ворота! Ты просто забыла!» Кивнув, собственно, на виднеющиеся из-за кустов высокие кованые ворота, указала Джулия. «От этих ворот ближе к подъездной аллее, чем от центральных». «Ну, тогда до завтра», — кивнула Виктория. И, постояв несколько секунд, провожая ее взглядом, развернулась, чтобы идти назад к замку, как вдруг услышала сбоку шорох. Она замерла, прислушиваясь. Шорох повторился, и она оглянулась на звук.